Сговор. Луша не смела перечить родительской воле. Смотрины прошли гладко. Настал сговор. Дом Серовых был полон гостей. Луша сидела на бархатной козетке в чайной комнате. Она была в новом гарусном платье с красивой отделкой в белых шелковых чулках и новых полусапожках с медными пряжками. На плечи она накинула светлый шелковый платок с черчатыми цветами. Под платьем легко угадывалась тонкая талия и хорошо развитые груди. Невесту оставили наедине с женихом. Прокофий, то и дело, оправляя пикейный жилет, с чувством рассуждал. «Я в мыслях одно содержу, как бы скорее от своего родителя на свободу выйти. Он мне своим воспитанием тут осидит». Жених выразительно постучал себя по шее. «И жучит, и жучит, хоть в петлю, а ежели как теперь свадьба, так это не в пример лучше». «А почему, Прокофьи Григорьевич, ваш батюшка ругается?» «Характерный он такой. Скажем, на прошлой неделе мы со своим приятелем Гордеем, что с счетоводом прежде служил на отцовской фабрике, малость погуляли в трактире и, как положено, стекло, били и разную посуду. Составили протоколы и папашу вызвали, а он меня по морде лица учить начал. Я уже не маленький. Срам, как нонче старики вести себя не умеют». Вошел старший официант Влас. Из проема дверей угодливо наклонился. мозельского желаете?» про кофе кисло сморщился. «Я об этот час завсегда шампанского предпочитаю. Принеси, братец, да поживее». «И клуша. А позвольте вас об любви спросить. Что это я слыхал такое, будто инженер Тихонов с фабрики вашего батюшки на вас виды имеет, лукерия Васильевна? Мне, как законному жениху, имеющему права, такое весьма обидно. На чужой роток не накинешь платок. Он дарит мне книги. Вот, к примеру, листопад господина Бунина. Так в этом дурного нет». Луша подняла на Прокофия ясные глаза, лицо ее дышало свежестью и непорочностью. Прокофий строго тоном своего отца произнес. «Мне такое все равно неприятно. После свадьбы попрошу вас все его книги выбросить. Если понадобится, купим новые». Вновь вошел официант, на этот раз с шампанским. «Родители просят в залу пожаловать, все гости в сборе».